Litnet представляет Лана Кроу Скандальный наследство 2. Читает Ольга Паршина. Глава 1. Дейн. Деон был так добр, что даже довёз меня до дома. Уже не моего дома. Хотя нет, не так. Практически насильно вынудил меня сесть в карету, чтобы уехать, непосредственно взывая к моему благоразумию. и напоминая, что я должен собрать вещички, дабы освободить жилплощь. Когда мы доехали, он снова выразил сочувствие. След ему сделал то же самое и Оливер. И только мне уже было в целом плевать на происходящее. Лорд Райс, я вызову для вас целителя, сказал Оливер, когда я вышел из кареты. Не утруждайтесь, я могу это сделать сам. Весь сильно пострадали. Я пойму, если вам будет нужно время. Я перееду сегодня же вечером, жёстко сказал я. Со мной всё в порядке. Тогда я велю начать перевозить вещи, услышал я напоследок, прежде чем захлопнул дверь кареты. Какое-то время она ещё стояла в воротах, раздражая своим присутствием. Наверняка Дилан и Оливер смотрели Как я прихрамывая иду в дом. Это было унизительно, как и то, каким образом меня выставили с участка. Словно я местный пропойца, а не бывший дознаватель. Мне не дадут увидеть Валерию, даже попрощаться не дадут. Сжал челюсть и силой хлопнул дверью дома, а после позволил себе закрыть глаза и опереться на стенку. Ровно в этот момент я не чувствовала ничего. Больше никакого смысла, никакого желания, и только запах какой-то вонючей травы заставил открыть глаза. Сначала я подумал, что сошёл с ума, что мне привиделось, и мозг выдавал желаемое за действительное, ведь передо мной стоял образ Валерии. Она в белом свободном одеянии с букетом травы, Тихо мерещилось мне посреди холла. Я замер, то ли наслаждаясь, то ли в недоумении от собственной иллюзии. Протянул руку и образ сделал шаг вперёд, позволяя коснуться щеки. Тёплые щеки. Ты главное нюхай, произнёс образ, а после со всей силы сунул мне в лицо непонятный веник, заставляя сморщиться от мерзкого запаха. Что за дрянь вырвалось у меня а следом за травой в меня был выплеснут стакан воды прямо в лицо всё происходящее перестало казаться волшебным сном и иллюзией оно всё больше становилось похожим на бред но холодная вода всё же дала привести мысли в порядок и понять что передо мной Валерия живая Валерия и прямо сейчас она настойчиво тащила ко мне стул «Ты, главное, сядь, Дэйн!» – произнесла она. «Знаешь, в жизни происходит всякое, но главное – это стоять на ногах. Или, знаешь, можно и посидеть. В этом ничего постыдного». Стул скрипел ножками о пол, вызывая приступ зубной боли. Я сделал три шага вперёд и, как куклу, развернул вдову покойного брата к себе лицом, выглядываясь в карие глаза. «Да». «Валерия!» Снова повторил я ее имя. «Дэйн!» Ответила она. Ее голос прозвучал привычно и живо. Я дотронулся ладонью до ее щеки, а после нежно спустил пальцы к пульсирующей на шее венке. «Просто дыши!» Прошептала она. «Дышать?» Я забыл уже, как дышать. Преодолел последний разделяющий нас шаг и, И вжал в себя хрупкое тело, уткнувшись в белые волосы, я почувствовал, как рубашку пропитывает влага. "Валерий, ты жива?" не мог поверить я, не открывая глаз. Продолжал зарываться в волосы, наслаждаясь каждым моментом. "Она жива? Как? Может, я ошибся? Может, целители успели? Может, пульс всё же был?" Дин, всхлипнула Анна. Я так хотела сказать спасибо, что ты был рядом. Я так, так тебе благодарна, что не бросил. Ведь это так страшно. И я хотела сказать, но уже не могла. Валерий сама прижалась ближе, словно боялась, что вот-вот я исчезну. Но я боялся больше, боялся, что открою глаза, а это лишь призрак, иллюзия. желание мозга, которое он выдал за действительность. Это всё так славно, раздался ещё один голос. Я напрягся и тут же отстранился, готовый защищаться, ведь не сразу понял, что голос мне знаком. Вот теперь я замер, совершенно потерял любую способность двигаться, разве что открыть рот. Ведь то, что я увидел, не могло быть правдой. А значит всё это что сон, бред, и прав был дознаватель в участке. Я нуждался в услугах специалиста. Только вот не был бы ты так добр, не лапать мою жену, Дейн. Или понятия чести тебе неведомы, дорогой старший братец?